Филипп Дик Человек В голубых глазах Джилл Херрик стояли слезы. Она уставилась на мужа и, едва живая от ужаса, простонала. — Ты... да ты просто чудовище! Лестер Херрик продолжал раскладывать кипы отчетов и графиков в аккуратные стопки. — Чудовище — это оценочное осуждение, не содержащее фактической информации, — заявил он, — Я загрузил плёнку с отчётом по ацентварианским паразитам в настольный сканер. Всего лишь мнение, эмоциональная оценка. Ничего более. Жил поплелась обратно на кухню. Вялым жестом включила плиту. За стеной загудели транспортёры, поволокли из подземных хранилищ продукты к ужину. Она сделала последнюю попытку. А если совсем ненадолго, взмолилась Жил, хотя бы, хотя бы на месяц Нет. Приедет, скажешь ему. А не хватит смелости, я сам скажу. И так работы много. Детей мне здесь ещё не хватало. Отчёт по Бетельге за 11 сдавать через 10 дней. Лестер опустил в сканер плёнку по каменистостям Фомальгаута. А твой брат что? Почему он не занимается собственным сыном? Джил вытерла покрасневшие глаза. Ты что, не понимаешь? Я так скучаю по Гассу. Это я упросила Франка его отпустить, а ты? Скорее бы мальчик подрос. Уже правительство о нём позаботится. Тонкие черты Лестера исказила раздражённая гримаса. Чёрт возьми, Джил, когда будет ужин? У нас что-то с плитой? Почти готово. Огонёк на печи горел красным. Робот-слуга выкатился из стены и замер в ожидании. Джил села и воинственно прочистила носик. Лестер невозмутимо трудился в гостиной. Работа, исследование день за днём продвигается замечательно, тут уж сомнений нет. Худощавое тело Лестера, пружины согнулось над экраном сканера, а холодные серые глаза лихорадочно впитывали информацию, анализировали её, оценивали. Весь его когнитивный аппарат работал как хорошо смазанный механизм. Губы Джил задрожали от жестокой обиды. Газ Могли ж газ. Ему-то как скажешь. Слёзы снова выступили в уголках глаз. Она больше никогда не увидит его милые пухлые щёчки. Гасу к ним больше нельзя. Детская возня и смех мешают Лестеру, тормозят ход исследования. Индикатор на печи позеленел. Поднос выскользнул прямо в руки робота, и мелодичный звон возвестил, что ужин готов. "Слышу", боркнул Лестер. Он резко выключил сканеры и поднялся. Наверное, он явится во время еды. Я могу вызвать Франка по видео. Нет уж, сразу с этим и покончим. Лестер нетерпеливо мотнул головой, указывая слуге: "Ставь сюда", и раздражённо поджал губы. "Чёрт, да пошевеливайся же ты. Мне работать надо". Джил чуть не расплакалась. Малыш Гас появился к самому концу ужина. Гаси Радостно воскликнула Джил и кинулась к нему с распростёртыми объятиями. Как здорово, что ты приехал. Осторожно, у меня тигр, сообщил Газ, выпуская на ковёр серого котёнка, который тут же юркнул под диван. Это он прячется. Лестер моргнул и перевёл взгляд с мальчика на торчащий из-под дивана кончик серого хвоста. Какой же это тигр? Просто уличный кот. Газ был задет за живое. Тигр У него полоски, сердито ответил он. Тигры жёлтые, и они гораздо больше. Привыкай называть предметы их настоящими именами, Лестер, прошу тебя, взмолилась Джул. Помолчи, сердито бросил муж. Гас уже достаточно взрослый, чтобы отбросить детские иллюзии и трезво воспринимать реальность. Куда смотрят психотестеры? Почему не корректируют всю эту детскую чушь? Гас схватил своего тигра. Не тронь его. Лестер разглядывал котёнка, и на его губах играла странная холодная улыбка. Давай как-нибудь съездим в лабораторию, Гас. Там у нас много кошек. На них проводят исследования. На кошках, на морских свинках, на кроликах. Лестер ахнул отжил. Да как ты можешь? Тот везгливо рассмеялся, вскочил из-за стола и вернулся к работе. Всё, идите отсюда. Мне нужно закончить отчёты. Не забудь сказать Гасу. Гас втрепенулся. Что сказать? Щеки его раскраснелись, глаза заблестели. Что? Что сказать? Секрет? Сердце джило, обливалось кровью. Она решительно обняла мальчика за плечи. Пойдём, Гас. Посидим в саду, и я всё тебе расскажу. Да, и вот что. Захватить игра. Что-то щёлкнуло. Загорелся экран срочной связи. Лестер тут же вскочил. Тишина. Тяжело дыша, он бросился к передатчику. Все омолчать. Джил с Гассом замерли в дверях. Секретная телепеша выползала из отверстия в приёмный лоток. Лестер схватил её, вскрыл и впился глазами в сообщение. Что там? спросил от Джил. Какие-то неприятности? Неприятности? Лестер так и сеял. Вовсе нет. Он бросил взгляд на часы. Время, время. Так мне понадобится, что случилось? Я уезжаю неделю на две-три. Съёмка местности на Рексоре-4. Рексор-4. Джил восхищённо захлопала в ладоши. Всегда мечтала попасть на какую-нибудь из старых планет, посмотреть руины древних городов. Лестер, а можно мне с тобой? Возьми меня. Мы никогда вместе не отдыхали. Ты вечно обещаешь. Лестер Херик. Поражённо уставился на жену. "Тебя? Взять тебя?" Он противно рассмеялся. "Пошевеливайся, собери мои вещи. Я так долго этого ждал." Лестер довольно потёр руки. "Мальчишка может остаться, но только до моего возвращения." Рексор 4, поверить не могу. "Смирись с этим", сказал Фрэнк. "Он же учёный." "Плевать", ответила Джил. "Я от него ухожу." Сразу, как только вернётся с рек 44, решено. Они сидели на лаужайке крошечного садика. Брат молчал, погрузившись в раздумья и вытянув ноги перед собой. "Что ж, в таком случае сможешь опять выйти замуж? Ты ведь ещё считаешься способной где-то рождений?" джилкивнула. "Ещё бы. У меня-то по этой части всё нормально. Может, найду кого-нибудь, кто любит детей. Ты много думаешь о детях?" — заметил Фрэнк. — И Гассу у тебя нравится. А вот Лестера он не любит. Лес его прямо изводит. — Знаю. — Неделю он в отъезде, и это просто рай какой-то. Джилл, очаровательно покраснев, пригладила свои мягкие и светлые волосы. — Так весело. Я будто ожила. — Когда он вернётся? Вот — Вот-вот. В любой момент. Джилл сжала кулачки. — Мы женаты пять лет, и с каждым годом всё хуже и хуже. Он... Он словно не человек, вечно холодный, безжалостный, с утра до ночи, только работа. Лес честолюбив, он рвется к вершине. Фрэнк лениво закурил. Карьерист. И ведь прорвется. Чем он занимается? Токсикологией. Разрабатывай для военных новые яды. Это он придумал распылять на калиста раствор негашона извести и медного купороса. Узкая область. Взять вот меня... Франк расслабленно прислонился к стене. «Специалистов по межпланетному праву — тысячи. Сколько ни трудись, о тебе и не вспомнят. Я просто живу, работаю и хорошо. Мне много не надо. Вот бы и Лестер так же. Вдруг он изменится? Он? Никогда!» Зло бросило Джилл. «Теперь-то я в этом не сомневаюсь, потому и решила твердо ухожу. Он останется таким до самой смерти». С рексора 4 Лестер Херик вернулся другим человеком. Все от радости он протянул роботу свой чемодан с антигравом. Благодарю, жил так и ахнула. Лес, ты что? Лестер с лёгким кивком снял шляпу. Привет, дорогая. Отлично выглядишь, а глаза, они у тебя синие-синие, так и сверкают, словно заповедное озеро, куда сбегают горные ручьи. Он принюхался. «Что за запах? Неужели меня ждёт дивное угощение?» «Лестер!» Джилл недоверчиво зажмурилась. В её груди разгорался робкий огонёк надежды. «Лестер, что с тобой? Ты... ты так изменился?» «Разве?» — удивился Лестер. Теперь он бродил по дому, время от времени восхищённо ахая. «Да чего, милый домик! Такой уютный! Ты даже не представляешь, как здесь здорово! Честное слово!» Верить не могу, отозвалась Джел. Во что? В то, что ты это серьёзно, что ты так изменился, что раньше ты был другим? И каким же? Злым? Злым и жестоким? Я? Лестер нахмурился, потирая подбородок. Интересно, тут его лицо просветлело. Ну, это всё в прошлом. А что на ужин? Умираю от голода. Отправляясь на кухню, Джилл бросила на мужа неуверенный взгляд. «Да всё, что хочешь. Ты же знаешь, у нас плита с самым полным выбором блюд». «Да, да», — тут же отозвался Лестер. «Быть может, попробуем говяжье филе средней прожарки с луковыми кольцами и грибным соусом. И горячий кофе со свежими булочками. А на десерт мороженое и яблочный пирог». «А ведь раньше тебе было всё равно, что есть», — задумчиво произнесла Джилл. «Правда?» — Ты говорил, скорее бы ввели всеобщее внутривенное питание. Она внимательно смотрела на мужа. — Лестер, что произошло? — Ничего. Частное слово. Он небрежно схватил трубку и разжёг её. Быстро, но как-то неуклюже. Табак просыпался на ковёр, и Лестер стремительно нагнулся его собрать. — Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Давай я помогу тебе готовить или... или ещё что-нибудь сделаю. — Да. Не надо, ответила Джил. Я справлюсь. Если хочешь, пока поработай. Поработай? Ну да, над своим исследованием про токсины. Про токсины. Лестер выглядел озадаченным. Боги ради, токсины. Да чёрт бы их побрал. Что, что, милый? Слушай, я что-то устал. Потом поработаю. Лестер бесцельно бродил по комнате. Посижу-ка я просто и порадую, что вернулся домой с этого жуткого рексора 44. Он, правда, жуткий. Просто мрак. Рестра передёрнуло от отвращения. Сухой и мёртвый, древний, выбеленный солнцем и ветром до самых костей. Страшное место, мило. Как жаль. А я так хотел слетать на рексор 4. Боже упаси, с чувством воскликнул Лестер. Нет, милая, оставайся здесь со мной. Будем жить вдвоём. Муж пошарил глазами по комнате. Да, вдвоём. Терра восхитительная планета. Влажно, так и кишит жизнью. Он просто сиял. То, что нужно. Я не понимаю, сказал отжил. Расскажи-ка всё, что помнишь, попросил Фрэнк. Его роб окарандаш замер в боевой готовности. Про все перемены, которые заметила. Очень интересно. Но зачем? Просто так? Давай. Говоришь, ты сразу что-то почувствовала? Поняла, что он изменился? Да, сразу заметила. Выражение лица не жёсткое, деловое, как раньше, а такое милое, расслабленное, доброе, спокойное какое-то. Ясно. Дальше Джил нервно заглянула в дом через открытую дверь. Он же нас не услышит? Нет, он в гостиной, играет с гасом. Сегодня они в ивенерянские люди-выдры. Лес устроил в лаборатории настоящую горку, чтобы как выдры скатываться на брюхе. Я сам видел. Его речь. Что? То, как он говорит, какие слова выбирает. Раньше он ни за что бы так не сказал. Новые фразы, метафоры. Мы 5 лет живём вместе, и он никогда не употреблял метафор, говорил, что они неточны и искажают смысл. Ещё Ещё что? Карандаш деловито поскрипывал. Ещё слова они странные, старые, так сейчас не говорят. Архаичная фразеология, настороженно переспросил Фрэнк. Да. Джил мирила шагами крошечную лужайку, засунув руки в карманы синтетических шорт. И всё очень правильно, как будто, как будто из книжки. Точно, ты тоже замечал? Да уж, замечал, мрачно подтвердил Фрэнк. Давай дальше. Джил замерла. Что у тебя на уме? Есть какое-то объяснение? Нужно больше фактов. Она задумалась. Он играет с Гасом, «Играет, шутит. А ещё он ест». «Раньше не ел?» «Как сейчас? Нет. Теперь для него еда в радость. Сам заходит на кухню, пробует то одно, то другое. Его не оттащить от плиты. Вечно готовит всякие хитрые блюда». «Мне показалось, он прибавил в весе». «Набрал десять фунтов. Ест с улыбкой, смеётся. Всегда вежливый». Джилл застенчиво отвела глаза. «Джилл застенчиво отвела глаза». не просто вежливый, романтичный, а раньше утверждал, что это и рационально, и работы своей больше не интересуется, забросил исследования токсинов. Понятно, Фрэнк закусил губу. Ещё что-нибудь? Одна вещь никак не даёт мне покоя. Что за вещь? У него какие-то странные провалы. Её прервал громовой хохот. Из дома вылетел Совершенно счастливый Лестер Херик, а за ним по пятам Гас. У нас важное объявление, крикнул Лестер. Объявление, вторил ему Гас. Фрэнк сложил свои заметки и сунул в карман, туда же прыгнул и карандаш. Что за объявление, спросил он, медленно поднимаясь. Давай ты, Лестер взял Гаса за руку и подвёл поближе. Пухлое от краснощёкое личико серьёзно нахмурилось. Я буду жить у вас, заявил мальчик, озабоченно следя за выражением лица Джил. Лестер сказал: "Можно". "Так можно? Можно, тётя Джил". Сердце от радости чуть не выпрыгнуло у неё из груди. Джил посмотрела на гасса, потом на Лестера. "Ты ты правда не против?" спросила она еле слышно. Лестер крепко обнял её и тихо сказал: "Конечно". В его глазах она видела теплоту и сочувствие. — Милая, мы бы ни за что не стали шутить такими вещами. — Не станем шутить такими вещами! — радостно воскликнул Гасс. — Ни за что! Они втроём стояли совсем близко. Фрэнк же с мрачным видом чуть в стороне. Заметив это, Джилл тут же бросилась к нему. — Что такое? — пролепетала она. — Что-то не... — Когда закончите, — обратился он к Лестеру Херрику. Тебе придётся проехать со мной. Словно ледяная рука стиснула сердце Джил. "В чём дело? Я тоже поеду". Фрэнк покачал головой и с угрожающим видом двинулся к Лестеру. "Всё, Хэри, хватит. Пришло нам с тобой время прокатиться". Трое агентов замерли рядом с Хэриком, напряжённо сжимая виброоружие. Дуглас, директор Федерального межпланетного агентства, долго разглядывал Лестера. "Ты уверен?" наконец спросил он. "Абсолютно", заявил Фрэнк. Когда он вернулся с Rex 44 неделю назад, изменения были очевидны. Жена заметила сразу. Всё произошло на Rexorie, тут сомнений нет. Фрэнк многозначительно помолчал. "И вы понимаете, что это значит?" "Понимаю." Дуглас медленно обошёл сидящего мужчину, рассматривая его со всех сторон. Лестер Хэриг молчал. Аккуратно сложенное пальто лежало у него на коленях. Бестрастное лицо выражало полное безразличие, а руки расслабленно покоились на кремовом набалдашнике трости. Он был одет в серый мягкий костюм с галстуком в тон, рубашку с запонками и начищенные до блеска чёрные туфли. До сих пор Лестер не проронил ни слова. Они работают просто и надёжно, заговорил Дуглас. Психика исходного носителя удаляется и помещается в некое хранилище, а на её место мгновенно внедряется захватчик. Вероятно, Лестер Херик не принял необходимых мер предосторожности и бродил по развалинам за пределами безопасной зоны без портативного щита. Вот и попался. Пленник поёжился и прошептал: "Мне очень хотелось бы связаться с Жил Она будет беспокоиться, Фрэнк скривился от отвращения. О, боже, оно всё ещё притворяется. Дуглас еле сдерживался. Удивительное дело. Никаких физических изменений. Ни за что не догадаешься. Лицо директора окаменело, и он подошёл к сидящему вплотную. Послушай, ты, кем бы ты себя ни называла, ты меня понимаешь? Разумеется, ответил Лестер Хэррик. Думаешь, у тебя был хоть один шанс. Мы поймали остальных, их было 10, и ещё до тебя. Так далеко они не добрались, Дуглас холодно усмехнулся. Их прикончили из виброоружий всех до единого. Лестер побледнел, на лбу выступил пот, который он тут же вытер, достав из нагрудного кармана шёлковый платок. "Вот как", прошептал он. "Нас не обманишь. На этой реке каждый знает, как вы опасны". Удивительно, что тебе вообще удалось выбраться с рексора. Надо полагать, Херик проявил чрезмерную безопасность. Остальных схватили на борту корабля и прикончили прямо в космосе. У Херика собственный корабль, прошептал пленник. И он не залетал на станцию контроля при входе в систему. Записи о прибытии не осталось, вот его и не проверяли. Прикончил тварь, рявкнул Дуглас. Агенты шагнули вперёд и вскинули виброоружие. Нет, покачал головой Фрэнк. Нельзя, будет скандал. Как это? Почему нельзя? Остальных же, остальных поймали в открытом космосе, а мы на Терре. Здесь действуют тиранские законы, а не военные. Фрэнк кивнул на пленника. Оно в человеческом теле, а значит, подпадает под нормы гражданского права. Нам придётся доказывать, что это не Лестер Херик, а Риксрианский лазутчик. А доказать не просто. Впрочем, есть один способ. Какой же? Жена. Жена Херика, Джел Херик предстанет перед судом и засвидетельствует различие между этим существом и Лестром Хериком. Думаю, ей поверят. Близился вечер. Они ехали очень медленно. Ни Френка, ни Джил Не проронили ни слова. — Вот как! — наконец произнесла она. Её лицо посерило, глаза ярко горели. Ни слезинки, вообще ни следа чувств. — Я так и знала, что всё слишком уж хорошо. Так не бывает. Джилл попыталась улыбнуться. — А ведь как чудесно было! — Знаю! — отозвался Фрэнк. — Ужасно всё получилось! Если бы... — Зачем? Зачем он... Зачем оно забрало тело Лестра? Алексор-4, старая планета, мёртвая. Жизни там приходит конец. Да, точно. Он, оно что-то такое говорило про Рексор, что ему повезло оттуда выбраться. Алексорианцы, жалкие обломки древней расы, давным-давно ищут способы покинуть планету. Их тела слишком слабы. Те, кто отправлялся на Венеру, гибли сразу. И вот, лет 100 назад они придумали такой способ. Но оно слишком много знает о нас, говорит на нашем языке не совсем. Ты же заметила странную манеру выражаться. Понимаешь, у рексорианцев весьма смутное представление о человечестве. Этокий абстрактный идеал, который они извлекли из тех немногих тиранских предметов, что как-то оказались на рексоре. Большей частью из книг и всяких косвенных данных. Их знания основываются на старой тиранской литературе, на романтических произведениях давних лет. Язык, обычаи, манеры — всё из книг. Отсюда и эта архаичность. Да, они изучили Теру, но недостаточно хорошо. Фрэнк криво усмехнулся. — К счастью для нас, рексарианцы отстали лет на двести. Вот мы их и ловим. — И часто такое случается? — Поверить не могу. Джел устало потёрла лоб. Это какой-то сон, который и осознать-то трудно. Я только-только начинаю понимать. Галактика полна всевозможных форм жизни. Есть паразиты, есть просто смертоносные твари. На них не распространяется тиранская этика. Приходится постоянно защищаться. Лестер забыл об осторожности, и эта тварь вышвырнула его из собственного тела. Фрэнк посмотрел на сестру Лицо Джилл по-прежнему было бесстрастно, угрюмое, спокойное лицо с широко посаженными глазами. Она сидела очень ровно и смотрела прямо перед собой, аккуратно сложив руки на коленях. «Можно устроить так, что тебе даже не надо будет являться в суд», — продолжал Фрэнк. «Передашь заявление по видео, и его примут как свидетельские показания. Заявления будет вполне достаточно». Федеральный суд всецело на нашей стороне. Им просто нужно хоть на что-то опереться. Джил молчал. Что скажешь? спросил Фрэнк. А что будет, когда суд вынесет решение? Расстреляем из виброружья. Рикс-арианец погибнет, а патрульный корабль высадит поисковую группу, и они найдут, ну, и сходного владельца тела. Джил ахнул и поражённо посмотрел на брата. То есть Да-да, Лестер жив. Его разум в специальном хранилище где-то в развалинах на Риксоре. Мы заставим выдать его. Они, конечно, будут отпираться, но никуда не денутся. Такое раньше бывало. Лестер вернётся в целости и сохранности. Всё будет по-прежнему. И ты быстро забудешь весь этот кошмар. Понятно. Приехали. Машина остановилась у здания Федерального межпланетного агентства. Фрэнк выскочил и открыл сестре дверь. Джилл медленно выбралась наружу. «Всё хорошо?» — спросил Фрэнк. «Да, всё хорошо». Сотрудники агентства пропустили их через пост контроля и повели длинными коридорами. Лишь каблучки Джилл постукивали в зловещей тишине. «То ещё местечко!» — заметил Фрэнк. «Неприятное». «Это как полицейский участок, только очень большой и важный». Фрэнк остановился. У двери стояла охрана. Пришли? Постой. Джил в страхе отшатнулась. Я мы подождём, пока ты успокоишься. Фрэнк жестом отпустил сопровождающего. Я понимаю, как тебе тяжело. Джил постояла немного, опустив глаза. Наконец она глубоко вдохнула и сжав кулачки, уверенно вздёрнула подбородок. Порядок. Готово. Да. Фрэнк открыл дверь. Входи. Директор Дуглас и трое агентов с надеждой обернулись к двери. "Отлично", с облегчением пробормотал Дуглас. "А то я уже начал беспокоиться". Пленник медленно поднялся со стула, не забыв пальто. Его руки судорожно впились в набалдашник трости. Он молча смотрел на вошедшую с Френком женщину. "Это миссис Хэрик", сказал Френк. "Джил" Это директор Дуглас, он возглавляет Федеральное межпланетное агентство. — Мне о вас рассказывали, — слабым голосом проговорила Джилл. — Тогда вы знаете, чем мы занимаемся. — Да, я знаю, чем вы занимаетесь. — Очень неприятный инцидент. Такое случалось и раньше. Не знаю, что вам сообщил Фрэнк. — Он ввёл меня в курс дела. — Отлично, — облегчённо сказал Дуглас. — Такое сразу ведь и не объяснишь. «В общем, вы понимаете, что нам нужно. Раньше их ловили в открытом космосе, там же уничтожали, потом возвращали тела владельцам. В этот раз придётся действовать легально». Дуглас взял видеорекордер. «Мессис Херрик, нужно, чтобы вы сделали заявление. Поскольку физических изменений не зарегистрировано, у нас нет прямых доказательств». Расскажите, как резко изменился характер вашего мужа, и мы представим эти показания суду. Жил медленно протянула руку и взяла протянутый прибор. Суд, вне всякого сомнения, примет ваше заявление и вынесет необходимое нам решение. Если не случится непредвиденных обстоятельств, мы всё исправим, и ваш муж станет прежним. Жил молча смотрела на застывшего в углу мужчину с пальто и тростью в руках. станет прежним, переспросила она. О чём вы? Прежним, как будто никаких изменений не было. Джил обернулась к Дугласу, потом аккуратно поставила видеорекордер на стол и спросила: "А каких таких изменений вы говорите?" Дуглас побледнел и облизал губы. Все взгляды были устремлены на Джил. Об изменениях в нём. Дуглас указал на человека в углу. Джил Ряф, ну, Фрэнк, что с тобой? Он стремительно шагнул к сестре. Что ты вытворяешь? Ты же прекрасно знаешь, о каких изменениях идёт речь. Странно, задумчиво проговорила Джил. А я ничего и не заметила. Фрэнк с Дугласом переглянулись. Не понимаю, ошалеломленно пробормотал Фрэнк. Миссис Хэрик, начал Дуглас. Джил подошла к мужчине, который всё так же молча стоял в углу. Пойдём, милый, предложила она, беря его под руку. Ведь у моего мужа больше нет причин здесь оставаться. Мужчина и женщина молча шли по тёмной улице. Пойдём домой, сказал Аджил. Такой чудесный вечер, ответил он и вдохнул полной грудью. По-моему, это аромат весны. Разве нет? джилки взнула. Я точно не знаю, пахнет приятно. травой, землёй и жизнью. Да. Пойдём пешком? Отсюда далеко? Не очень. Джил снова кивнула. Спасибо тебе. Признаться, я не ожидал такой. Джил резко повернулась. Как тебя зовут? По-настоящему. Серые глаза мужчины сверкнули, и он вежливо, но сдержанно улыбнулся. Ты вряд ли сможешь за мной повторить. «Просто не сумеешь издать нужных звуков». Джилл промолчала, и они пошли дальше в глубокой задумчивости. Городские огни проступали из окружающей мглы с жёлтыми пятнами. «О чём ты думаешь?» — спросил он. «Думаю, что стану по-прежнему звать тебя Лестером», — ответила Джилл. «Если ты не против». «Не против». Он обнял её, привлёк к себе и нежно посмотрел ей в глаза. «Я не могу. Тьма сгущалась, а они шли и шли, а жёлтые столбики по краям дороги освещали путь. Зови, как хочешь, лишь бы ты была счастлива. Филипп Дик. Человек. Рассказ читал Олег Булдаков.